Гигантский корж он налетел на аэроплан Вагнера, выбросил два длинных металлических стержня, подцепил ими снизу верхние крылья пассажирского самолета, рыбанул и понес свою жертву, описывая широкую дугу назад запад. Все это произошло в несколько секунд. Когда Вагнер и его спутники, сброшенные толчком абордажа, пришли в себя, один из спутников Вагнера, немецкий рабочий Карл, закричал в бешенстве бесстилия «Он!»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 Возвращаясь с охоты, они веселились здесь до утра, рвали руками дымящиеся мясо кабанов, и бросали кости собакам, и пили пиво из высоких кубков, и оглашали высокие своды песни Теперь же здесь было тихо, как в пустом храме. У стен стояли длинные столы, уставленные тигмой, перегонными кубами, колбами, пробирками. Всю средину зала занимал стеклянный шар необычайной величины. Профессор Вагнер протянул руку по направлению шара.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 Только ветер продолжал свою неумолчную жалобу. Этот старинный зал с острым колпаком потолка, таинственный полумрак, излучаемый шаром, скрежет флюгеров и завывание ветра навивали жуть на нервного Брауда и романтичного Шмидта, будто они попали в кабинет средневекового алхимика. Шмидт дал волю своему воображению. Ему казалось, что же не профессор Вагнер, а сам доктор Фауст стоит у таинственного мерцающего шара. Вот он произнесет заклинание, и из темного угла появится Мефистофель в традиционном театральным костюме Не черный ли царапается за дверью? «Здесь зарождается новый мир, маленькая солнечная система», – прервал молчание Вагнер, поднимая руку к шару с таким величественным жестом, будто он играл роль Творца Мира и говорил «Да будет свет!». Свершилось то, о чем вы только что мечтали, дорогой Шмидт. Шмидт нервно подскочил в кресле. «Не может быть!» «А она...» «Земля все-таки вертится», — с улыбкой ответил Вагнер. «Вы видите туманность, из которой создается новый мир. Но позвольте, господин профессор, дорогой друг», — остановил Вагнер Шмидта, «я дам вам ответ на все ваши вопросы, но я опасаюсь, что наша научная беседа будет скучна и не совсем понятна господину Брауэлла. И потому я пока остановлюсь на самом существе. Вы сами говорили, что в строении атома ключ к тайным мирозданиям. Так вот, я овладел этим ключом».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 намекая на взрыв стальной двери при победе Но скажите, уважаемый профессор, вновь спросил Брауда, сколько же миллионов лет должно пройти, пока образуется ваша Солнечная система? Часов, вы, вероятно, хотите сказать. Как часов? А очень просто. Это будущая планетная система приблизительно в 140 миллиардов раз меньше Солнечной системы.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 передающей станции этого микроскопического мира, но ведь в конце концов нет ничего невозможного. «Смотрите! Смотрите!» — воскликнул Шмидт. «Центральное ядро все уплотняется и светит сильнее, а от туманности отделяется сгусток». «Не так скоро. Просто вы привыкли к темноте комнаты, а сгусток — одна из будущих планет. Образовался уже несколько дней тому назад, но вы увидали его только сейчас, когда туманность повернулась к вам. Однако мне пора. Работа ждет меня». И профессор Вагнер ушел в кабинет. А Брауда и Шмидт, как зачарованные, смотрели на стеклянный шар, где медленно вращалась голубоватая туманность нового мира, созданного человеком. Волшебная коробочка. Профессор Вагнер не ошибся. Игрушка чрезвычайно заинтересовала Шмидта. Брауда не отставал от него. Они часами сидели в темном зале перед стеклянным шаром и наблюдали за изменениями светящейся туманности. Зрелище в самом деле было действительно захватывающее.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 Но ведь это ужасно, воскликнул Брауда. Шар будет нагреваться, и тогда стекло может лопнуть. И вдруг произойдет распад внутриатомной энергии, ведь это будет это будет катастрофой. Не столь страшной, как вы воображаете. В публике распространено мнение, что один грамм материи может выделить при распаде атома энергию, которая равна выделяемой при сгорании 2000 тонн угля. Это неверно. Реальная внутриатомная энергия составляет только 0,8% этой эффективной энергии. Притом весь атомный материал нашего нового мира ничтожен. Вы знаете, что если уплотнить громадное газообразное тело, настоящие кометы, оно вместится в наперстки. Какую же ничтожную долю составит этот ничтожный мирок? Но все-таки взрыв может получиться изрядный. Надо принять меры, профессор. Но неужели этот микрокосм вы обрекаете на гибель? Все миры рано или поздно обречены на гибель, господа. В бездне неба солнце непрерывно гибнут и рождаются.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 Старый Брюс Габудда сказал бы, что это и лучше. Профессор Вагнер наставил на шар свою коробочку, как камеру фотографического аппарата. Можно было подумать, что он хочет кадаком запечатлеть лицо умирающего мира, так же, как в кодеке щелкнул затвор. И в тот же момент из объектива полилась струя голубоватого света, и она будто заливала костер пылающего в шаре мира. Погас Нептун, погасли его спутники, наконец погасло и солнце, в комнате стало темно.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 И в эту минуту, с опущенными руками, он был похож на пастора, говорящего проп проповедь у свежей могилы. Ну-ну, мой друг, не впадайте в такой пессимизм. Из этого праха бесконечное количество раз уже творились и будут твориться миры, со всем их великолепием и недостатком. Вам, как человеку науки должно ведь быть известно, что этот прах – только химические элементы, ничем не отличающиеся от тел, которые находятся в нашем живом теле. Мы только открыли средства их превращения, распада на атомы, распада самих атомов,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 Не сошел ли он вообще с ума? Не спятил ли? Но он продолжал смеяться, снял перчатки, бросил их тоже в камин и обратился к своим ошеломленным слушателям. «Ну-с, дорогие мои, понимаете ли вы что-нибудь?» «Признаюсь я, ни черта не понимаю», — отозвался Шмидт. «Тем лучше, тем лучше. А последствия этого всего вы понимаете, дорогой мой Брауде?» «Нет», — глухо ответил Брауде, весь насторожившись. «А между тем это все так просто. Представьте себе, что я чернильница. Ха-ха-ха!» Но еще проще, что я подверг себя действию этих чертовских лучей. Словом, ну, словом, вот что. И он вдруг направился по комнате, напрямих через столы и кресла, и проходил сквозь них, как через воздух. Словом, я призрак. Да-да, человек-призрак. И он опять раскатисто засмеялся. Теперь позвольте, дорогой Брауде, обнять вас на прощание и поблагодарить за гостеприимство. И он направился к Брауде, раскрывая объятия. Брауда, расширенными от ужаса глазами, отшатнулся, как будто на него в самом деле наступало страшное привидение, и прижался к столу. Но Вагнер приблизился к нему и, делая вид, что заключает его в объятия, прошел сквозь него. Брауда почувствовал, как будто легкая струя воздуха коснулась его тела, и прошел электрический ток. «Теперь прощайте, друзья мои», — прогудел голос Вагнера за его спиной.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 К ужасу зрителей, почти терявших сознание, вошел в пылающий камин, весело кивнул им последний раз, стоя среди пламени, и исчез в каминной стене. «Прощайте!» Еще раз глухо послушался откуда-то голос в окна. В дверь давно стучались, но не Брауда, ни Шмидт они могли пошевелиться. Брауда свалился в кресло и сидел в полной прострации Наконец дверь тихо приоткрылась, и в нее осторожно заглянул тауб Оглянувшись, он шепотом спросил... «А профессор Вагнер в лаборатории?» а «Скорее, Брауды, подите сюда! Я привез важные известия из комитета!» И, перейдя на условный конспиративный язык, он прошептал. «Комитет признал, что... что Вагнера слишком опасно оставлять в живых. Вам даны инструкции по этому поводу. привести в исполнение немедленно!» «Поздно, черт побери, поздно! Поздно с вашим комитетом и с его, и с его инструкциями! Вагнера нет! Он исчез! Он призрак! Он...» Он ушел в камин, сквозь пламя и стены. Прохрепел Брауда, устремив безумный взгляд в пылающий камин. Человек-призрак. Итак, я человек-призрак, всюду проникающий, неуловимый и неуязвимый. Я почти что дух, и все же я человек из плоти и крови, думал профессор Вагдар, проходя сквозь стену камина. Собственно, я рисковал, входя в пламя камина. Что?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 Как он и предполагал, в ней не осталось ни малейших следов после того, как он прошел вплоть с ним. Но его поразило другое. Сквозь стену он увидал только что покинутый им кабинет, ярко освещенный электрической лампой и огнем камина. Стена стала проницаема для его зрения, хотя каждый кирпич и известковые прослойки сохраняли свои формы. Он увидел Шмита, пытающегося каминными щипцами извлечь волшебную коробочку из пламени,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 опоры Тогда он осторожно просунул голову сквозь стену, и голова сразу погрузилась в тёмную осеннюю ночь. Стена была наружной. Шёл сильный дождь, но капли проникали сквозь его голову, и она оставалась суха. Бушевавший ветер и холод были неощутимы. «Великолепно! Не надо ни пальто, ни зонтик. Однако я и звонил упал Оказывается, новый для меня мир имеет свои опасности. Ну что ж, впредь буду осторожней».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 и стал спокойно спускаться по склону холма. Нет, погоня не пугало его, но он, привыкнув к тишине научной работы, не любил шум, и потому, услышав приближающиеся крики толпы, он вошел в дупристую липу, стоящую у дороги. Мимо него промчались слуди с ружьями в руках, освещая дорогу фонарями. Несколько человек остались осмотреть дерево. Их голоса доносились глухо. Интересное наблюдение. Слух действует нормально, а глаза видят фонари сквозь ствол дерева.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 Несмотря на эту новую окраску, Вагнер узнал пустынную, усеянную щебнем местность – Изера. Вдали был виден город, над которым возвышались, как две широкие фабричные трубы, прикрытые куполами-тюбетейками, башни собора. «Конечно! Это же Мюнхен!» – воскликнул Вагнер и ускорил шаг. Идти ему было очень легко. Еще одно приобретение. Очевидный вес моего тела уменьшился. Вагнер пересел линию железной дороги, в это время шел пассажирский поезд Вагнер не мог отказать себе в удовольствии испытать новое ощущение. Он стал посреди пути, перед самым проходом поезда. Ляск и грохот оглушили его. На мгновение перед его глазами сверкнуло огненное брюхо паровоз Темное пространство тендера и багажного вагона. Потом замелькали пассажирские вагоны.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 На растрепанной голове, очевидно только, что вернувшись с очередной попойки, и жена, стоявшая спиной к Вагнеру, бронила гуляку. Муж первый увидал Вагнера и, открыв рот, попытался подняться и раскланяться. до «Да чего допился!» – кричала жена. «Тебе уж мерещится! Белая горячка!» Но муж так убедительно ткнул пальцем позади нее, что она обернулась и, вскрикнув, упала на пол. Вагнер был смущен. Извинившись, он вышел из домика.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 Слух о появлении человека-призрака с необычайной быстротой распространился по Германии, и Европе, за Атлантическим странам. Путь призрака сообщался по радио. Из Мюнхена призрак перекочевал в Регенсбург. Дальше его видели в Нюрнберге, где он пробыл около двух суток, путешествие по городу во всех направлениях, сквозь дома, движущиеся трамваи, автомобили, людей. Потом его видели в Бамберге и Лейпциге, наконец в маленьком Фалкинсберге. Не сегодня-завтра его ожидают в самом Берлине. Все газеты были полны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 психически неуравновешенного после войны, экономических и политических встрясок Возможно, что многим действительно стал мерещиться призрак. Люди жили в постоянном нервном напряжении. Ложась в кровать, каждый думал, а вдруг сейчас появится призрак и пройдет прям сквозь мою спальню. Но скоро и гипотезе о гипнозе был нанесен сильнейший удар. В нескольких городах удалось заснять призрак фотографическим аппаратом, в то время как он проходил сквозь едущий автомобиль и как входил в стену какого-то дома. Аппарат не может снять плод расстроенного воображениями. Притом на фотографиях, хотя и не особенно удачных, можно было установить тождество внешнего облика призрака. Вслед за фотографиями по пятам призрака бросились бесстрашные кинооператоры, которые не побоялись бы снять и самого Сатану в погоне за сенсационной лентой. Но эта кинопогоня была оборвана административным распоряжением под предлогом того, что, дескать, общество и без того взбудоражено необычайным феноменом, дабы афишировать призрак на экране было оказано давление на прессу. Эти мероприятия исходили от комитета диктатор, незримо руководившего всеми действиями правительства. Члены комитета первыми узнали о том, что призрак – это бежавший из их плена профессор Вагнер, которому удалось каким-то до сих пор необъяснимым способом придать своему телу столь чудесные свойства. Комитет не терял надежду так или иначе ликвидировать призрак, прежде чем о нем узнает истину широкой публики. Тем более, что от профессора Шмидта приходили утешительные вести о его работах над реконструкцией аппарата, извлеченного им из пылающего комитета. Однако и эти надежды не оправдались. Последние известия сообщали, что призрак прибыл со скорым поездом в Берлин и здесь повел себя крайне неприятно для комитета. Призрак посетил одно рабочее собрание, а также явился в концертный зал и сообщил со страды правду о себе. Мало этого, он проник на...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 К поимке профессора Вагнера надо было принимать немедленные меры. Эти меры и принимались, но пока они не достигли цели, Вагнер был неуловим. Комитет-диктатор заседал почти непрерывно. Сам полицай-президент принимал участие в этом заседании. Почти каждый час приносились новые, неутешительные известия. В Вагнера несколько раз стреляли, но пули пронизывали каждый раз его тело без малейшего вреда. сети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 Неуловимые вездесущие большевики всюду будут сеять бурь восстаний. «Ну и что же?» — спросил старик-дипломат с лицом Мефистофеля, криверот в иронической улыбке. «Утешимся том, что тем, что это ненамного изменит положение. Разве теперь московские фабриканты революции не являются такими же неуловимыми и вездесущими, как этот ваш профессор Вагнер? Идеи давно проходят сквозь стены и преграды?» И это, говорите вы?» — возмутился генерал с железным крестом на груди. «Что же вы хотите? Сидеть, сложа руки?» «Ловите!» «Поймайте!» — с той же иронической улыбкой ответил дипломат. И, по побарабанив иссокшими пальцами по столу, добавил. «Я, знаете ли, господа, слишком стар, чтобы утешать себя иллюзиями». «Вы не верите в успех борьбы?» — спросил секретарь комитета. «Ваше высокопревосходительство, вы слишком пессимистически расстроены. Мы еще поборемся. Но как?» — раздались унылые голоса. Наступило молчание, все сидели подавленные. Вдруг в комнату не вошел, а влетел Брауде. «Новости, господа, хорошие для нас, для всех новости!» Все встрепенулись, поймали, убили, арестовали. Послышались вопросы. «К сожалению, еще нет, но я имею блестящий план. Собственно, мы разработали его с профессором шмидтом Он подал мысль. Говорите же, говорите, черт возьми! Говорите!» «Видите ли, в чем дело?» «Профессор Вагнер неуловим и неуязвим, но и у него должна быть Ахиллесова пята». «Да, Ахиллесова именно пята. Можно сказать не только иносказательно, но и почти буквально». «Если бы все тело, — говорит профессор Шмидт, — было проницаемым для материи, то ясно, что вактор должен был провалиться сквозь землю. Туда и дорога. А да, и появиться в Америке». «Нет, нет. Профессор Шмидт говорит, что он летел бы к центру земли по инерции. пролетел бы центр, вернулся». Вследствие того же притяжения обратно, опять прилетел центр и так качался бы, как маятник, со все более короткими отклонениями от центра. Если даже он и не погиб бы от удушья, подземных вод и огня, то в конце концов он уравновесился бы и остался навсегда в самом центре земли. Самое подходящее для него место. К сожалению, земля не раступилась под его ногами и носит еще это чудовище. Вот-вот, в этом все дело. Вот, если земля... Не расступилось под его рогами, значит, его подошвы снабжены особыми изоляторами. Ну, как бы так сказать, что ли. Эти изоляторы должны быть иного строения атомов, чем его тело. Каким образом эти изоляторы или сандалии все же проникают сквозь стены, Шмидт не уясняет. Но он допускает, что впереди или по краям они снабжены оболочкой, которая способна изменить атомный состав материи, встречающейся на пути, и делать ее проницаемой. Но самые сандалии или калоши, назовите как хотите, должны быть материальны. В этом все дело.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 И как-то нам не пришло в голову. Может быть, нам удастся железными гвоздями прибить голошек пол? А еще проще перевернуть Вагнера головой вниз и опустить в землю. — Будьте серьезнее, господа, — призывал председатель к порядку членов собрания, пришедших в чрезвычайно веселое настроения Не будем гадать о шкуре медведя, пока медведь не пойман. Надо обдумать подробности охоты. Гость из книжного шкафа. Профессор Дидерихс был весь поглощен переводом о сирийской клинописи. Кабинет его напоминал музей. Только одна стена против письменного стола, стоящую посреди комнаты, была уставлена во всю ширину книжными шкафами. Все другие стены были сплошь покрыты полками, заваленными ассирийскими, египетскими, вавилонскими древностями, каменными амулетами, печатями, барельефами с изображением ассирийских царей, фигурами зверей, крылатыми гениями и быками, львами с человеческими лицами, надгробными крышками из варки, вавилонскими терракотами из... Абу Хаббаха. По углам и на полу стояли и лежали мумии. На письменном столе гири в виде лежачих львов заменяли пресс. Все эти каменные тысячелетние чудища, выглядывавшие отовсюду в полумраке комнаты, способны были навести жуть на свежего человека, как ночные кошмары. Было тихо. Глубокая научная мысль любит глубокую тишину. Глаза профессора устали разбирать полустертые знаки, начертанные много тысячелетий тому назад.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 Он, конечно, сразу догадался бы, что его посетил Человек-Призрак, но Дидерикс уже много дней не читал газет и даже не выходил из дома. Вернувшись из научной командировки, он усиленно работал, разбирая материал, добытый им при новых раскопках в Тель-Эль-Амани. Притом он никак не мог отделаться от полученной во время путешествия малярии, которая сильно истощала его. Появление необычайного гостя застегло его неподготовленно. Он не знал, что подумать. Привидению он, конечно же, не верил, и потому он допустил самое вероятное объяснение. Что это? Это это приступ малярии? Бред! Он попробовал пульс. Пульс нормальный. Что за чертовщина? Очевидно, галлюцинация. Однако я переработался, переутомился, подумал он. Зрительная галлюцинация? Ну, конечно же, не может быть никакого сомнения. Но галлюцинация оказалась не только зрительной. Призрак, улыбаясь в ницшевские усы, вполне отчеркливо проговорил.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 а «Да, я из Москвы», – странная галлюцинация, – вслух проговорил Дидерикс. «И уверяю вас, что я не ваша галлюцинация, я живой человек». «Если так, пожмите мне руку. Охотно сделал бы это, но вы не ощутите моего рукопожатия». Дидерикс рассмеялся. «Ну, конечно, прошу садиться». «Я не сижу», – отвечал призрак. «Мое тело проходит сквозь материю». «Странные тела у вас там, в Москве. Это особенность моего тела».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 Видеть свои кости, стилет человека сквозь живую ткань, фотографировать предметы, находящиеся в запертом сундуке или за стеной. Разве это не казалось фантазией, чудом? Незбыточной химерой каких-нибудь лет пятьдесят всего лишь тому назад. Профессор Дидерикс заинтересовался. Он слыхал о Вагнере, изобретателе средства против сна. Кроме того, казалось невероятным, чтобы галлюцинирующий человек сам себя получал неведомым доселе знаниям. Дидерикс начинал верить в реальность Вагнера. «Если это и галлюцинации, то интересные». И он стал задавать Вагнеру вопросы. «Вы можете вернуть своему телу обычные свойства?» «Ну, разумеется, я уже делал опыт прежде, чем бежать из плена. Какие же изменения может внести ваше изобретение в жизнь людей?» «Изумительные!» — воскликнул Вагнер, воодушевляясь. «Если бы я подвергну хотя бы вашу библиотеку, и он показал рукой на книжные шкафы, действуя моих лучей, с книгами случилось бы то же, что и со мной, то есть они стали бы проницаемы. Это значит, я мог бы уложить всю библиотеку в карман своего платья А а люди? То же самое, конечно. Все население Берлина, а если хотите, и всего земного шара, могло бы поместиться в пространстве, занимаемом сейчас мною. Ведь хоть иными путями наука и техника стремятся не к тому ли же все самому побеждать пространство. Быстроходные аэропланы, радио, все это сближает. Сливает, так сказать, людей. При моем изобретении это слияние будет абсолютно. В этом кабинете может поместиться неограниченное количество кабинетов, мебели, книг.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 И дидирикс оттер платком влажный лоб. И как люди будут питаться? Как возьмут кусок хлеба, книгу, если все это будет проницаемым, подобно воздуху? Как люди будут узнавать друг друга? Очень просто. Ведь черты их сохранят в своей Вещи будут проницаемы, но они могут, смогут сохранять в пространстве то положение, которое вы им придадите, и изменять место по вашему желанию. А притяжение земли? Как вы сами не провалитесь сквозь землю? Вагнер засмеялся.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 «Цилиндры, кубы, шары, трапеции, но позвольте!» «Подождите!» — вдруг закричал профессор Дидерикс, и, побежав к книжному шкафу, стал колотить кулаком по книжным полкам. «Вернитесь! Вернитесь!» — кричал он, нарушаете тишину дома. Ответа не было. Только ассирийские львы и крылатые быти щурились по углам. Дверь кабинета приоткрылась, и в комнату заглянула седая голова лакея. «Изволили звать?» И, осмотревшись вокруг, лакей спросил, «А с кем-то вы изволили разговаривать?» Дидерикс смутился, устало потер ладонью лоб и молча опустился в кресло. Старик-слуга скорбно покачал головой. «Отдохнуть вам нужно. Прикажете проводить в спальне». И бережно подхватив Дидерикса под руку, он повел его из кабинета, бросая сердитые взгляды на крылатого сирийского льва с человеческой головой. Дидерикса отвезли в санаторий. У него нашли нервное расстройство. На почве переутомли.